Военный мемориал вызвал споры не только из-за сплетен про отца и Каллисту. Некоторые в городе считали, что усталый солдат на вид слишком подавлен, да и неряшлив, возражали против расстегнутой рубашки. Им хотелось бы видеть нечто более триумфальное, вроде богини Победы из мемориалов двух городов неподалеку. Ангельские крыла, трепещущая одежды, а в руке трезубец, похожий на вилку для тостов. Еще они хотели надпись тем, кто с радостью высшую жертву принес. Но отец не отступился. Надо радоваться, — сказал он, — что у солдата есть две руки и две ноги, не говоря уж о голове, а то ведь можно было удариться в реализм, и статуя оказалась бы грудой гниющих органов. В свое время он такое часто видел. Что касается надписей, то никакой радости в жертве нет, и никто из солдат не хотел пораньше попасть в Царствие Небесное. Ему самому больше нравилось «да не забудем». Подчеркивалось, что нужно, то есть наша забывчивость. Отец сказал «черт возьми!» Все стали чертовски забывчивыми. Отец редко ругался на публике, и его слова произвели сильное впечатление. Разумеется, сделали, как он сказал, он платил. Торговая палата выложила деньги за четыре бронзовые мемориальные плиты с именами павших и названиями битв, где они погибли. Члены палаты хотели выгравировать внизу и свои имена, но отец их пристыдил. Военный мемориал для мертвых, сказал он, а не для тех, кто выжил, и тем более нажился на войне. Этих слов ему многие не простили. Мемориал открыли в ноябре 1928 года, в день поминовения. Несмотря на холод и изморозь, собралась толпа. Усталого солдата водрузили на пирамиду из круглых речных камней. Из таких сложен и авалон. Вокруг бронзовых плит маки, лилии и кленовые листья. Об этом тоже шел спор. Келли Фиттсимонс утверждала, что эти унылые цветы слишком старомодные и банальны, другими словами, викторианские, самое страшное ругательство у художников того времени. Ей хотелось чего-то строже и современнее, но остальным цветы понравились, и отец сказал, что порою следует идти на компромисс. На церемонии играли на волынках. Хорошо, что на улице. — сказала Ринни. Затем прошла пресвитерианская служба. Священник говорил о тех, кто с радостью высшую жертву принес. Камень в отцовский огород. Ему хотели показать, что он тут не командует, и что деньги решают не все. Фразу они впихнули. Затем последовали другие речи и другие молитвы, множество речей и молитв. На открытии присутствовали представители всех церквей города. В организационном комитете католиков не было, но католического священника пригласили. На этом настаивал мой отец на том основании, что мертвый протестант ничем не лучше мертвого католика. — Можно и так посмотреть, — сказала Рини, А еще как можно? — спросила Лора. Первый венок возложил отец. Мы с Лорой глядели, держась за руки. Рини плакала. Королевский канадский полк прислал делегацию прямо из лондонских казарм Уолсли. И майор М. К. Грин тоже возложил венок. От кого только не было венков. От легиона, львов, сородичей, клуба Ротари, тайного братства, ордена оранжистов, рыцарей Колумба, торговой палаты и дочерей империи. Последнюю представляла миссис Уилмер Салливан из матерей павших, потерявшие трех сыновей. Пропели «Останься со мною», Затем гарнист из оркестра скаутов чуть неуверенно исполнил последний сигнал. Потом последовали две минуты молчания, и прозвучал оружейный салют отряда милиции. А потом «Пробудись!» Отец стоял, опустив голову. Его трясло от горя или от гнева, трудно сказать. Он надел шинель и армейскую форму, и обеими руками в кожаных перчатках опирался на трость. Келли Фиттсимонс тоже пришла, но держалась в тени. — Не тот случай, когда художник должен выходить и отвешивать поклоны, — сказала она. Вместо обычного наряда на ней был скромный черный пиджак и строгая юбка. Шляпа почти целиком скрывала лицо, и все-таки о Келли шептались. — Дома Ринни сварила нам с Лорой какао, потому что мы продрогли как цуцики. Миссис Хилкоу тоже не отказалась бы от чашечки и получила ее. — Почему называется мемориал? — спросила Лора. — Чтобы мы помнили мертвых, — ответила Рини. Почему? — не отставала Лора. — Зачем? Им это нравится? — Это скорее для нас, чем для них, — сказала Рини. Вырастешь — поймешь. Лоре всегда так говорили, но она пропускала это мимо ушей. Она хотела понять сейчас. Какао она прикончила. — Можно еще? — А что такое высшая жертва? — Солдаты отдали за нас свои жизни. Надеюсь, твои глаза не жаднее желудка. И если я приготовлю еще, ты выпьешь. — А почему они отдали жизни? — Им так хотелось? — Нет, но они все равно отдали. — Потому и жертва, — сказала Рини. Ну, хватит об этом. — Вот твое какао. — Они вручили свои жизни Богу, потому что Он так хотел. Иисус ведь тоже умер за наши грехи, — сказала миссис Хилкоут. Она была баптисткой и считала себя высшим авторитетом в этих вопросах. Спустя неделю мы с Лорой шли по тропинке над Лувето ниже ущелье Нависал туман, он поднимался от реки, молочной пены, расплываясь в воздухе, капал с голых веток, камни были скользкие. Внезапно Лора очутилась в реке. К счастью, мы не были рядом с основным течением, и ее не унесло. Я закричала, бросилась вниз по течению и успела ухватить Лору за пальтишко. Она еще не промокла, но все равно была очень тяжелой, и я чуть не нырнула сама. «Мне удалось не выпустить ее», до ровного места. Там я вытащила ее на берег. Лора промокла до нитки, и я тоже основательно. Я ее встряхнула. Она дрожала и рыдала во весь голос. — Ты нарочно! — выкрикнула она. — Я видела. Ты же утонуть смогла! Лора захлебывалась и всхлипывала. Я ее обняла. — Зачем ты? — Чтобы Бог оживил мамочку. Прорыдала она. — Бог не хочет, чтобы ты умерла, — сказала я. Он бы, знаешь, как рассердился. Если б он захотел оживить маму, сделал бы это иначе. Тебе бы не пришлось топиться. Когда она Лору находит, с ней можно говорить только так. Нужно притворяться, что знаешь о Боге больше нее. Она ладонью вытерла нос. Откуда ты знаешь? Сама подумай. Он же позволил мне тебя спасти. Понимаешь, если бы он хотел, чтобы ты утонула, тогда и я бы утонула. Мы бы обе погибли, а теперь пошли. Тебе надо обсохнуть. Я не скажу Рине, скажу так случайно получилось, скажу, что ты поскользнулась. Только не делай так больше, хорошо? Лора промолчала, но позволила отвезти ее домой. Там нас встретила испуганная не волнение, ругань, горячий мясной бульон, теплая ванна и грелка для Лоры, чью неприятность приписали обычной неловкости. Ей наказали смотреть, куда идет. Отец назвал меня молочиной. Интересно, что бы он сказал, если б я ее упустила? Рене сказала, — Хорошо, что у нас на двоих есть хоть половинка мозгов, но она в толк не возьмет, что мы вообще забыли на реке, да еще в туман. Сказала, что я должна бы сообразить. Я долго не спала этой ночью, лежала, обхватив себя руками, ноги мерзли, зубы стучали. Перед глазами стояла одна картина. Лора в черной ледяной воде. Волосы разметались дымом на ветру. Мокрое лицо отливает серебром, и ее взгляд, когда я ухватила ее за пальтишко. Какая она тяжелая! Как я ее чуть не упустила!